Глава десятая. Я смотрела во все глаза и не могла понять, когда видела его раньше. Эти стального цвета холодноватые глаза в тёмных ресницах, аристократические черты и короткую стрижку с проблесками благородной седины. Мужчина приподнял головной убор и чуть склонил голову, а я внезапно узнала его. Просто в другой обстановке, при другом освещении, мой мозг не сразу сопоставил образы. Это был тот сноп из гостей мисс Лили Беккер. Как же его... Ну, как же его... Мистер Стив Уолтон, подсказал он мне. Мы встречались в салоне Лили. Помню, конечно, помню, спохватилась я, просто не сразу узнала вас. Мистер Уолтон внезапно улыбнулся, и я поняла, что он гораздо моложе, чем мне показалось при знакомстве. Возраста ему прибавляла ранняя седина и серьёзный взгляд. Не ожидал когда-нибудь увидеть вас снова, мисс Он снова разглядывал меня непонятно, и мне стало неловко. «Лили сказала, что вы уехали домой. Значит, всё наладилось? К вам вернулась память?» Я колебалась. Чёрт знает почему, мне захотелось рассказать ему всё, в рамках разумного, конечно. Он явно ждал моего ответа, не собираясь двигаться с места, затем огляделся. «Знаете что? Я сегодня ещё даже не завтракал. Пойдёмте перекусим, или вы спешите?» «Не знаю» развела я руками. Мне бы узнать расписание поездов в этом направлении. И показала ему конверт, боясь неправильно произнести название местности. Я даже не знала, что это — город, село, округ. Стив мельком глянул на конверт. «Мы все устроим, мисс Вэллари, пойдемте». И уверенно зашагал куда-то. Прошли мы совсем немного, и через несколько десятков шагов оказались в здании вокзала. Его центральная часть была похожа одновременно на холл музея и колхозный рынок в базарный день. Здесь стоял гвалт и мешанина запахов, пахло духами, мокрой собачью шерстью и металлом. Я думала, мы пройдём кассам, однако Уолтон свернул в другой зал, над которым красовалась надпись «Вип», и мы очутились в помещении, где царила совершенно другая атмосфера и пахло роскошью. Тяжёлая дверь словно отрезала нас от вокзального шума и суеты. Здесь стояли мягкие кожаные диваны, низкие столики из тёмного камня, стены были обшиты деревянными панелями. хрустальные дымчатые светильники и свежие цветы в вазах. К нам скользнул какой-то человек с прилизанной лаковой, словно у пупса прической, и почтительно склонился перед Волтоном. Тот сделал едва заметный знак рукой, и через несколько секунд мы уже сидели за сервированным столом, От остального зала нас отделяла шпалерная перегородка, увитая зелёным плющом. Уолтон поинтересовался у меня о гастрономических предпочтениях в это время дня и, не получив вразумительного ответа, сделал заказ сам. Я откинулась в кресле, мысленно благодаря его за эту внезапную паузу, наполненную комфортом и покоем. Эта атмосфера так разительно отличалась от того липкого ужаса, из которого я сбежала, что от разительного контраста слегка кружилась голова. «Ну так рассказывайте, мисс Веллари, что же с вами произошло?» Стив сделал приглашающий жест, чтобы я приступала уже к трапезе. «Надо сказать, что ваша история чем-то меня зацепила, если можно так выразиться. Лили не упомянула, кто у вас в итоге нашёлся. Кто-то из семьи?» Я опустила голову. «Мне страшно не хотелось признаваться в том, что меня нашёл муж». Это слово так не вязалось у меня с отморозком Джейми, что звучало совершенно чужеродно. «Да», — с запинкой ответила я, — «но это оказалось плохой затеей. Наверное, я и раньше хотела оттуда уехать». «Наверное?» — приподнял бровь Стив. «Так, значит, память не вернулась к вам?» «Не в полной мере». Ответила я почти честно. Но кое-что я вспомнила или скорее узнала о себе. И вот теперь мой путь лежит к родственнику, который пригласил меня жить в свой дом. Ах, да, вспомнил Волтон. Он шевельнул пальцами и почти мгновенно рядом материализовался тот служащий похожей прической на пупса. Волтон сказал ему негромко что-то, и тот исчез. Что же там не сложилось у вас с семьёй? Стив задал вопрос, и подлил нам шампанского, жестом отказавшись от помощи официанта. Я тяжело вздохнула. Можно было бы придумать что-то, но как можно было врать в глаза человеку, который проявил ко мне такое участие? «У меня, как оказалось, есть муж», — произнесла я, не поднимая глаз и от чего-то испытывая непонятный стыд. Но жить с ним оказалось невозможно. Я его не вспомнила. «Да если бы даже и вспомнила, всё равно невозможно!» и мне пришлось уехать тайком от него. Стив чуть округлил глаза, слушая меня. «Вам грозила опасность?» — нахмурился он. Я пожала плечами, а потом кивнула. «Вы ничего не едите, Велори. Давайте, давайте». Голос его звучал тепло и сочувственно. «Почему мне раньше казалось, что он весь из себя холодный, как кусок алибастра?» Подбадривая мая Стивом, я принялась пробовать закуски, стоящие на столе, Сначала смущённо и неуверенно, а потом с аппетитом. И фаршированные шампиньоны с сыром, и малюсенькие шарики из заварного теста с кремом из креветок, и канапе из дыни с красной рыбой. Забыв о том, что я вроде бы не пью шампанское, я целый бокал. Руки и ноги согрелись, внутри тоже стало тепло. «Вы обращались в полицию?» — задал Стив очередной свой вопрос. Я прикрыла глаза и представила себе это. «Нет». «Наверное, я просто хочу расторгнуть брак», — произнесла я наконец. Перед глазами пронеслись флешбэки с моей работы. Расторжение браков в мои обязанности не входило, но иногда приходилось делать и это. «Вы довольно грамотно изъясняетесь, Вэллери», — ответил Стив, небрежно покручивая в руке бокал. «Однако вы знаете, что расторгнуть брак довольно сложно». Я взглянула на него прямо. «Сложно или нет, но мне придётся это сделать» а пока что мне хочется уехать подальше. «Спасибо вам за участие, мистер волтон Мне нужно всё-таки пройти в кассу и узнать. Оставьте!» — махнул рукой Стив. «Успеете? Давайте ещё поговорим». В этот момент к нему подошёл Пупс, неся на подносе конверт. То, что это именно конверт, я увидела, когда тот наклонился к Стиву. Тот развернул голубоватый листик и ознакомился с его содержимым. «Ну вот», — сообщил он, передавая мне этот листочек, который оказался билетом в вагон первого класса. У вас вполне есть время закончить обед не спеша». «Мистер волтон слов я сразу подобрать не смогла. Спасибо вам, не стоило так беспокоиться». Он улыбнулся своей тонкой улыбкой. «Знаете, мисс Веллари, в вас что-то есть. И помяните мое слово, вам всегда будут встречаться люди, желающие вам помочь». Он чуть прищурился, глядя на меня как эстет, рассматривающий произведение искусства. Я даже покраснела от этого его взгляда, совершенно не чувствуя, что мой внешний вид достоин такого внимания. Два часа до поезда пролетели незаметно. Стив больше не задавал неудобных вопросов, мы просто разговаривали. Вернее, говорил он, я больше слушала. И чем меньше оставалось времени до моего отъезда, тем больше мне не хотелось уезжать. Впервые с момента моего перемещения сюда я чувствовала себя так спокойно и защищённо. До этого мне помогали и Лили, и Джина, но тогда всё равно было ощущение опасности и неуверенности. А сейчас было так хорошо. Я улыбалась и делала вид, что потягиваю шампанское, слушая рассказы Уолтона. Затем он проводил меня до самого вагона. «У вас совсем нет багажа, Вэллари?» Заметил он только сейчас. «Или вы отправили что-то почтой на новое место?» Я улыбнулась и кивнула. «Пусть думает так». Поколебавшись, я достала деньги. «Мистер болтон сколько я должна вам за билет?» Он укоризненно чуть насмешливо прикрыл мою руку с деньгами своей. «Прошу вас, позвольте мне сделать для вас эту малость, Вэллори. Но если вы настаиваете, я, конечно, приму». Он откровенно посмеивался. «Спасибо вам». Тепло поблагодарила я его. Проводник склонился перед Стивом чуть ли не вдвое. «Мистер волтон какая честь!» «А вы важная птица», — заметила я, чуть поддевая его. «А я даже не спросила вас, чем вы занимаетесь». Он рассмеялся. «Сейчас я уже не успею рассказать. Поезд должен отправиться по расписанию, а если мы с вами продолжим нашу беседу, он так и будет стоять», — пошутил он и поцеловал мне руку. «Желаю вам добраться без приключений, в Вэллари». Рад был встрече. И удалился. А я осмотрела шикарное купе. Бархат, лакированные поверхности, алый ковёр под ногами. Чего-нибудь желаете, мисс? Проводник был со мной так же почтителен, как и с Уолтоном. Нет, спасибо. Всё прекрасно. В тот момент так всё и было на самом деле. Или же мне так казалось?